ЭПИЛОГ Лицо, которое появилось на дисплее личного устройства связи в покоях императора, было знакомым. Гранд-адмирал Траун. Но было ли это лицо имперского офицера высшего командного состава или лицо тайного изменника? Этого император больше не знал наверняка, но намеревался выяснить. «Итак...» — произнес он. Гранд-адмирал Савит оказался изменником. "Выглядит так, ваше величество", ответил Траун. "Считал, что служит империи", продолжал император. "Тогда как на деле служил лишь самому себе. Именно так. А вы сами, гранд-адмирал Мит Рау Нурода?" пожелал знать император. «Вы и ваши чиссы. Объясните мне, чем ваша ситуация отличается?» «Она отличается», — сказал инородец. Его голос был спокоен, но император видел напряженные морщинки вокруг глаз и рта. Траун ходил по тонкому льду и знал об этом. «Корабль адмирала Ар-Алани прибыл в империю без моего ведома и разрешения». А на контакт они вышли для того, чтобы предупредить о новой опасности грозящей империи. — Да, владыка Вейдер уже рассказывал мне об этих грисках, — протянул император. — Он считает, что угроза отдаленная. Он также говорит, что направлена она в основном против вашей доминации чистов. — Оценка владыки Вейдера справедлива, — подтвердил Траун. Однако со всем почтением добавлю, что она не полна. Присутствие Грисков, которые мы обнаружили в секторе Кьюрост, служит доказательством их активного интереса к Империи. Особенно тревожен тот факт, что своим наблюдательно-исследовательским постом они опасно приблизились к Звездочке. «Едва ли к Звездочке!» – презрительно фыркнул Император – всего лишь к одной из множества линий снабжения Кренника. Но даже самая незначительная линия снабжения в конечном итоге ведет к центру, заметил Траун. Также осмелюсь напомнить вашему величеству, что Гриски на посту наблюдения пытались подобрать методы психологического воздействия на имперских граждан. Представьте себе вероятность того, что звезда смерти может оказаться в руках врага, И вы наверняка поймете мою обеспокоенность. Император насупился. Они с Кренником приложили большие усилия для того, чтобы выражение «Звезда смерти» не упоминалось нигде, кроме переговоров высшего руководства «Звездочки», и то лишь по самым защищенным каналам. То, что Траун сумел как-то узнать это название, немного задевало. «Никто!» «Кроме Империи не будет контролировать Звездочку», — отрезал он, — «не Гриски и уж точно не Чиссы». «Я не стремлюсь к тому, чтобы Звездочка досталась Чиссам», — заверил его Траун. «Наоборот, я приложу все силы и способности, чтобы этого не случилось». «В самом деле», — возразил Император, — «ваша преданность под вопросом». Гранд-адмирал Мит-Рау-Нурода. «Моя преданность остается твердой, Ваше Величество. Между моей службой империи и моим недавним сотрудничеством с Чиссами нет никакого конфликта». «То же самое вы говорили и доказывали владыке Вейдеру», заметил император. «Я вот думаю, не истрепалась ли уже эта отговорка?» если желаете «Вы можете лишить меня звания и сместить с должности. Это, конечно, ваше право». В голосе Трауна теперь чувствовалось то же напряжение, которое отражалось на его лице. «Но я продолжаю настаивать, что сохраняю верность империи и вам лично». Долгое время император вглядывался в эти пылающие красные глаза. Траун был полезным и сильным слугой. но мог стать таким же сильным врагом. А слуга, преданный сразу двум хозяевам, это и не слуга вовсе. Однако возникал еще более интригующий вопрос. Если чиссы тоже осознают эту проблему, а Трауны в самом деле предан империи, а не доминации, не решат ли его сородичи, что он может стать для них угрозой? И если да, то не попытаются ли они эту угрозу устранить? Агриски. Владыка Вейдер заявил, что они всего лишь отдаленная угроза, на которую пока можно не обращать внимания, но он не сумел скрыть тот факт, что они и в самом деле угроза. Возможно, Траун указывал в верном направлении. Возможно, грядет альянс между Империей и Доминацией. С ним, Императором во главе. Мысль была интригующая. Возможно, из Трауна получится даже более ценный слуга. Если этот Чиз совершит измену против Империи, тогда он, конечно же, умрет. Если предан Империи, возможно, удастся убеждениям или обманом заставить его изменить доминации. Еще одна интригующая мысль, требовавшая дополнительной медитации. Но пока что имелись более насущные проблемы — Латальские повстанцы. И юный Эзра Бриджер. Об этом мы поговорим в другой раз, сказал император Трауну. Я высылаю вам инструкции относительно помещения, которое вы должны обустроить на борту Химеры. Когда вы достигнете Латала и покончите с деятельностью повстанцев, «Вы отведете Эзру Бриджера в это помещение!» Он улыбнулся. «Уверен, вы найдете способ убедить его пойти с вами!» «Приложу все усилия, Ваше Величество», — пообещал Траун. «В таком случае не стану больше вас задерживать!» «И вот что! Гранд-адмирал Мит-Рау...» ну рода да ваше величество закончив свои дела на лоталие тихо произнес император вы вернетесь на карусант где нам с вами предстоит долгая и очень обстоятельная беседа читал павел константиновский